Ключ первый. Небо. Квантовая теория устройства мира. Для того, чтобы эта книга стала максимально доступной всем слушателям, я начну со снов, а именно с простого объяснения устройства этого мира. Понятное дело, что это лишь модель, но она неплохо работает, а значит, отражает реальность. Практика – критерий истины. Помните фильм «Матрица»? Там было два героя. Нео, который пробудился и увидел Матрицу снаружи, и Сайфер, который предпочел снова уснуть и уйти в Матрицу, но при этом наслаждаться созданным миром во всей его красоте. Вы не станете Нео благодаря этой книге. Для этого надо идти в монастырь или в ученики к шаманам. Но вы научитесь выбирать самую лучшую реальность на свой вкус. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, даже если вы живете в Матрице. Объективной реальности не существует. В принципе, если вы всем своим существом проникнетесь тезисами, которые я изложу далее, вы поймете, что это и есть ответ на все вопросы и ключ к управлению вашей личной реальностью. А другого и не бывает. Реальность – понятие глубоко субъективное. Кстати, это отражено и в многочисленных поговорках вроде «Кому война, а кому мать родна?» «Кому жемчуг мелок, а кому щи жидки?» Народная мудрость говорит о том, что есть люди, живущие хорошо во все времена и при любых исторических обстоятельствах. Хотите стать одним из них? Тогда слушайте дальше и переслушивайте, пока эти знания не войдут в вашу плоть и кровь. Главный секрет жизни заключается в том, что вы находитесь здесь в одиночестве, наблюдая фильм, который вы сами создаете. Изменить его сценарий можно, лишь изменив восприятие. Невозможно поменять сам мозг, но перепрограммировать его вполне реально. Вселенная создается разумом. Это было известно древнегреческим, древнеиндийским и тибетским философам. В принципе, ничего нового квантовая физика и распиаренный на все лады эффект наблюдателя не открыл. Это явление описано всеми развитыми древними традициями духовного знания. Только разум, или по-научному «наблюдатель», закрепляет энергию в то, что мы называем реальностью. Тибетская философия описывает это через притчу о пире и корове. Если корове показать пишущее перо, сможет ли корова понять, что это за предмет? Что увидит корова? Просто палочку, которую можно пожевать. А если из уравнения убрать и корову, и человека, что останется? Кто назовет перо пером? Никто. Ведь если нет наблюдателя, Нет и пера, а значит, остается одна лишь пустота. Пустота, из которой рождается весь наш мир благодаря разуму или эффекту наблюдателя. Ничто во Вселенной не существует как реальный объект безотносительно нашего восприятия. Тела, которые ты посылаешь в мир, происходят только из твоих мыслей и из истинной природы тебя самого. Так написано в тибетском трактате «Алмазный огранщик». Чему нас учат квантовая физика и тибетская философия? Тому, что мы, как наблюдатели, причина всего в нашей жизни. Без нашего сознания не существует ничего. Когда вы выходите из комнаты, насколько вы уверены в том, что за вашей спиной, вне поля вашего зрения, материя не рассыпается на пиксели и не превращается в энергию? Буддисты говорят, что без нашего наблюдения существует один лишь свет – и мы все в своей основе – чистый свет. Волна и поток частиц одновременно. Вот мы и вернулись к эффекту наблюдателя, который открыли древние буддисты. Вот почему акт наблюдения – это и есть акт материализации. Ежедневно размышляйте о том, что люди, предметы и события становятся собой только в результате того, что ваш разум делает их таковыми. Без вашего наблюдения все это просто чистый свет. Вы Причина всего Материи не существует. Ученые убедились, что на уровне элементарных частиц материя не твердая и нестабильная. На этом уровне материи просто нет. Все атомы находятся на определенном расстоянии друг от друга и пребывают в постоянном движении. Стул, на котором вы сидите, диван, лежа на котором слушаете эту книгу, ваше тело все это на атомарном уровне напоминает некий кисель или незастывший студень. При этом субатомная материя находится в непрерывном процессе информационного обмена. Единственное, что придает этому энергетическому киселю определенность – наблюдатель. Что это значит для нас? Материя – это очень убедительная иллюзия матрицы и при этом вполне изменяемый и перепрограммируемый материал – которые мы можем менять с помощью своей воли, воображения и разума. Звучит оптимистично, не так ли? Все, что мы видим, это некие волны, которые наш мозг интерпретирует в виде образов. Информационные объекты первичны, материя вторична. Об этом говорят все мифы о сотворении мира, когда материальный мир волею Творца, Рода Небесного, Брахмы и так далее, появлялся из великого ничего или первичного небесного океана, на современном языке – из квантового поля или возбужденного вакуума. Наши предки называли всеобщее информационное поле небесным океаном, который может порождать и поглощать вселенные. То есть информационное поле может трансформироваться в материю и переходить обратно в энергию. Тут впору вспомнить и эйдосы Платона. Например, существует эйдос любви. Воплощаясь в материи, этот эйдос принимает разные формы. Любовь между родственниками, любовь, описанная в романе или снятая в фильме, стихи о любви, ваша любовь к вашему супругу или детям. Материальная форма всегда будет несовершенна, в отличие от исходной матрицы. Но именно в таком виде она может существовать. В трудах античного философа и главного визионера всей европейской цивилизации мы находим постулат о том, что существует мир идей и мир вещей. При этом мир идей первичен, а Эйдос – это внутреннее содержание любого материального объекта, который появляется до того, как эта идея воплощается в материи. Тут вы уже поняли, что все эти книги про закон притяжения и прочий нью можно не читать. Достаточно было ознакомиться с трудами античных философов, и для фильма «Секрет» в этом мире бы не осталось места. Наши российские ученые Анатолий Акимов и Геннадий Шипов в своем труде «Всеобщая относительность и теория физического вакуума» тоже доказали, что сознание первично, а материя вторична. Информационное поле активируется волевыми энергетическими импульсами и таким образом строит материальный мир. Есть ли какая-то разница между сотворением неодушевленных объектов и людей? Нет, ваше сознание творит как декорации, так и всех героев вашей жизни. Муж-абьюзер, начальник-тиран тоже сотворены вашим разумом. Ведь творение условного зла, такого как одиночество, бедность, болезни, полностью сходно с творением условного добра, богатства, любви и здоровья и первое, и второе создается вашим наблюдателем, а уже потом вы имеете дело с последствиями во всем их многообразии. Хорошая новость в том, что мы можем контролировать то, в какой материальный объект или событие схлопнется квантовое поле. Не существует не только фиксированного будущего, но и фиксированного прошлого. Ученый по имени Числав Брукнер математически обосновал то, что наши действия влияют не только на будущее, но и меняют прошлое. Вот почему психологи уделяют столько сил проработке травмы с детства. Вот почему работает такая вещь, как искренняя исповедь. Вот почему можно вернуться в прошлое, мысленно представить, что вы поступаете по-другому, и ваше настоящее тоже изменится. Когда вы начнете практически работать с этой книгой, Постоянно одергивайте себя, когда вас начнут атаковать привычные гипнозы пространства и времени. Напоминайте себе, что это всего лишь иллюзион матрицы. Любое ваше желание, даже самое масштабное, может материализоваться хоть завтра. Все зависит от силы вашего намерения схлопнуть нужный вам вариант. Как мы создаем свою реальность? Разумеется, с помощью своих действий, слов, эмоций и прежде всего мыслей. У нас есть уникальная способность – воображение. Мы можем представить себе как уже виденное ранее, так и нечто абсолютно новое и неизведанное. Представьте себе лимон, и вы ощутите кислоту во рту. Представьте, что вы бежите, и у вас напрягутся мышцы, задействованные для бега, хотя вы, возможно, лежите на диване. Так работает воображение, когда вы представляете что-то, с чем ваш мозг был знаком ранее. Но писатели, художники, режиссеры, архитекторы, инженеры часто могут в своем воображении увидеть то, чего никогда не существовало раньше. А потом это приходит в нашу реальную жизнь. Говорят, в таких случаях творцы буквально подключаются своим сознанием к параллельным мирам, где все, что они нафантазировали – уже существует. Именно поэтому есть мнение, что никакой фантастики и фэнтези не существует. Это вполне реальные миры, куда залетело сознание писателей. Это все очень интересно и захватывающе, но главное, мы можем использовать этот эффект в своих самых приземленных целях. С помощью воображения мы вполне в состоянии сначала нафантазировать, а затем и материализовать жизнь мечты. Воображение – это воистину частица изначального Творца в нас. На сегодняшний день уже существуют научные доказательства того, что целенаправленное фантазирование и направление мысли в какую-то определенную сторону меняет материю. Этот эффект усиливается, если в одном направлении думают, эмоционируют и воображают не один, а сразу несколько человек. Тем не менее, нас стараются переключить чтобы мы своим вниманием и творящим воображением подпитывали совершенно не свои планы. Чем вы заняты с самого утра? О чем вы думаете, встав с кровати? Творите ли вы своими мыслями жизнь своей мечты или буквально втыкаетесь в экран смартфона? А там вам уже подготовили то, куда выгодно направить ваше воображение. Войны, катастрофы, колебания биржи, жизнь селебрити, какие-то стендапы, и прочий развлекательный контент. Помимо этого, подспудно нам внушают, что болезни, старость, смерть, аморальное поведение, страдания – все это нормально, по-другому и быть не может, чтобы мы даже не пытались воображать себе другую жизнь. Так и живет человечество под этими наслоениями гипноза. Делается все возможное, лишь бы мы не занимались собой, своей жизнью, познанием себя. В крайнем случае, если вы активный человек, склонный к достижениям, вас займут картинками Мальдив, яхт и прочей красивой жизни, чтобы направить ваше воображение туда, даже если это не ваш путь. Засилье видеоконтента тоже дает о себе знать. Растет поколение, которое испытывает трудности с воображением и визуализацией. Все больше людей, которым трудно вообразить хоть что-то, чего они никогда не видели. Отключение нашего внутреннего творца идет полным ходом. Что же делать, чтобы сохранить эту способность и развить ее в своих детях? Читать художественную литературу. Много, желательно не бульварные романы, а классику. По исследованиям ученых, видео поглощает 100% нашего внимания, а книга – только 60%. Часть внимания остается свободной именно для того, чтобы вы могли вообразить все прочитанное. В видео же вся работа уже сделана за вас. Занимайтесь рисованием и живописью. Эта деятельность, во-первых, переключает мозг на работу правого полушария, которое и отвечает за воображение. А во-вторых, навык рисовать всегда поможет вам запечатлеть на бумаге то, что вы нафантазировали. Так мы сможем сохранить в себе главный навык Творца и передать его следующим поколениям. Передовые научные открытия и трактаты древних мудрецов говорят нам об одном. «Нет ничего невозможного и нереального. Все ограничения мы выставляем сами, под воздействием системных гипнозов, в которые нас погружают с первого дня нашей жизни». «Мы сами даем добро на блокировку своих способностей Творца, соглашаясь на меньшее. На жизнь простого обывателя, для которого сценарий «рождение», «детский сад», «школа», «институт», «работа», «пенсия», «кладбище» — это норма жизни, а о чем-то более масштабном и мечтать не стоит. Ведь много хочешь — мало получишь. Не раскатывай губу. Это не для нас. Вот что мы зачастую слышим с самого детства». Верните себе право Творца своей реальности. Каждый день сбрасывайте раз за разом эти гипнозы. Искренне не соглашайтесь быть больным, бедным и одиноким. Нет абсолютно никаких причин, чтобы реальность не послушалась вас и не трансформировалась, ведь против законов физики не попрешь. Все ограничения нам навязали извне, и мы покорно с ними согласились. Как согласились, так и перестанем соглашаться. Даже если вам не повезло с небесной удачей, вы родились в бедной семье, в тяжелых условиях, все еще в ваших силах включить в себе Творца и изменить свою жизнь на 180 градусов. Сила мысли в эру Водолея. Мы живем в удивительное время, в эпоху перемен, которую так не любят китайцы. Думаю, вы слышали, как эзотерики всех мастей называют этот переход «эра Водолея», начало Сатья-Юги, утро Сварога, переход в 5D измерение, квантовый переход. По астрологическим данным, эра Водолея пришла к нам в 2012 и в 2025 году наш мир перестроился на нее окончательно. То, что мир очень сильно меняется, каждый из нас может наблюдать прямо из собственного окна. Жители средней полосы России внезапно привыкли созерцать полярное сияние. Ученые не могут объяснить, чем вызваны колоссальные колебания резонанса Шумана. В прессу там и тут осторожно просачиваются данные об изменении физических величин. Например, вода уже не замерзает при минус одном градусе Цельсия. Митохондрии исчезают из клеток человеческого организма. Время стало сжиматься и течь быстрее. Это заметили монахи на Афоне и в Гималайских горах. Если раньше лампады с маслом хватало ровно на сутки горения, то с некоторых пор масло стало оставаться. А это значит, что сутки проходят быстрее, чем раньше. Все это косвенные показатели грандиозных изменений на Земле. И мы находимся в самом эпицентре этих метаморфоз. При этом современный мир – лучшее место для развития за все историческое время». Никогда еще у человека не было такого доступа к знаниям и возможностям, как сегодня. Перед вами весь мир, и все по большому счету зависит только от вашего стремления к своим целям. Следующее, что нас ждет, научное обоснование того, что сейчас называется магией, волшебством и чудесами. Ученые активно исследуют все то, что еще недавно считалось бабушкиными суевериями, и находят этому подтверждение. Медленно, но верно мы пробираемся к знаниям, которыми наши предки владели в полной мере и не считали это чем-то сверхъестественным. И не надо думать, что они были какими-то неграмотными людьми, которые жили 30 лет и умирали от чумы и холеры. Такой стереотип сложился из-за того, что продолжительность жизни прошлых веков считают попавшим в битвах, но для видения полной картины этого фактора, согласитесь, будет мало. Готические соборы, астрономические часы, шедевры живописи и скульптуры, которые сегодня никто не сможет повторить. Это ли не признаки величия людей, которые жили здесь до нас, и про которых нам рассказывают небылицы о том, что они жили в антисанитарии и умирали в 30 лет? Вы верите в то, что они додумались до того, как построить Кёльнский собор, и не придумали элементарных правил гигиены – Буквально несколько лет назад астрономы открыли звезду, которая была описана в древнекитайских трактатах 3000 лет назад. Обычные люди считают, что наука идет впереди мистики. С моей точки зрения, наука кормится крошками со стола настоящей метафизики, пытаясь обосновать или опровергнуть то, что описано мыслителями тысячелетия назад. Я рассчитываю, что рано или поздно мы докопаемся до истины и восстановим полноту знаний наших древних предков. А пока не будем спасать весь мир, а займемся чудесами в рамках своей жизни. Как перейти в золотой век? Если мы такие всесильные, можем ли мы поменять ситуацию в мире? И да, и нет. Когда-то Вадим Зеланд ввел понятие «слоя мира», то есть индивидуальной версии реальности которую человек творит своим сознанием, а потом живет в ней. Вадим Зеланд – современный российский писатель, автор книги «Трансерфинг реальности», ставший бестселлером. И его книги переведены на 15 языков. Также известно, что Зеланд занимался изучением квантовой физики и компьютерных технологий. Начиная с 2020 года это стало особенно заметно. Человечество буквально на глазах стало разделяться на осознанную и спящую части. Спящие покорно соглашаются с принудительной медициной, ограничением их прав и свобод, планируют вставить в руку чип и эмигрировать в метавселенную. Другая часть человечества мгновенно раскусила суть этого маскарада и продолжила жить без страха, свободно перемещаясь по стране и миру. Тот год стал буквально переломным, когда проснувшаяся часть человечества окончательно осознала, что не хочет жить по законам системы и начала медленно, но верно строить свое параллельное общество. Как выглядит такое параллельное общество? Это традиционная, то есть натуропатическая медицина. Это фермерские продукты вместо полуфабрикатов, семейные и частные школы вместо государственных, работа в соответствии с зовом души, семейные ценности вместо одиночества с вечным поиском случайных связей. Это жизнь на земле, в окружении природы, вместо прозябания в душных новостройках. И, наконец, осознанное творение собственного слоя мира вместо покорного соглашательства с чужими сценариями. Как говорится, если у вас нет планов на свою жизнь – Значит, такие планы появятся у кого-то другого. Внимание, вопрос. Как получилось, что люди, иногда даже живущие в одной семье, вдруг пошли в разных направлениях? Кто-то прямиком в метавселенную, а кто-то в новый золотой век. Ответ прост. Первые следуют за сценарием системы, вторые строят свою систему со своими правилами. Они просто осознали себя творцами своей жизни, взяли на себя ответственность за свой слой мира. Сначала мысленно, а потом действиями. Вы помните, что все начинается с правильных эйдосов, то есть образов, которые родились в нашем воображении. Может ли каждый из нас изменить этот мир к лучшему? Может, в рамках улучшения своего личного слоя жизни. Чем больше людей осознают себя творцами своей реальности и начнут жить созидательно, тем больше вероятности у всего человечества попасть в золотой век. Прозорливые люди говорят, что человечество прямой дорогой идет к новому разделению на варны. Кто-то попадет в варну правителей, жрецов или купцов, а кто-то в варну работяг или неприкасаемых. Только на этот раз это разделение пойдет буквально по принципу образования и интеллекта. Мы же перешли в эру водолея, а водолей – это интеллектуальный знак. Возникший разрыв между людьми образованными и необразованными будет настолько сильным, что они будут существовать как два разных вида. Вот вам и два параллельных общества. Что делать, чтобы попасть в высшие варны и провести туда своих потомков? Здесь я могу процитировать историка Андрея Ильича Фурцева о семи вещах, которые родители должны сделать для своих детей. «Обеспечить ребенку физическое здоровье, психическое здоровье, цельное мировоззрение, а не клиповое мышление, статус и репутацию, недвижимость, фамильную библиотеку, полезные связи». Есть о чем подумать и к чему стремиться, не так ли? Еще один фактор, по которому люди делятся на два параллельных мира – внутренний резонанс и образ жизни. Про образ жизни я, кажется, уже все сказала ранее. Это возвращение к природе, жизнь на земле, максимально натуральная пища и чистая вода, физические нагрузки, движение, лечение по возможности натуральными средствами. Это непрерывное самообразование и забота об образовании своих детей. Это информационная гигиена и ограничение использования гаджетов. Это восстановление родовой памяти и национальной культуры. Это труд на пользу не только себя, но и своего города, страны, мира. Вернемся к внутреннему резонансу или вибрациям. Сегодня все говорят о вибрациях. Так работает один из законов жизни. На каких вибрациях вы находитесь, такую линию жизни притягиваете. Когда я говорю «вибрации», я не имею в виду нечто эфемерное. Вибрации – это физическая величина, частота волн, которые вы постоянно излучаете. Хотите тест, который за минуту позволит вам понять, куда вы движетесь – в эру водолея или в метавселенную? Напрягитесь и вспомните, в каких эмоциях вы находились по большей части всю предыдущую неделю. Жаловались на правительство, ЖКХ и высокие цены – или видели вокруг красоту, изобилие и радостные события? Какую реальность вы старательно фиксировали своим наблюдением? Вот вам и ответ, по какому пути вы идете. Как помочь себе перейти в новый мир и не сойти с верного пути? Здоровый и чистый образ жизни. Это первое, что необходимо нам всем для успешного перехода. Знаете такую фразу «чистота души зависит от чистоты тела»? а то можно развоплотиться и так и не увидеть чудесных перемен. Здоровое и чистое тело нам необходимо, чтобы легко пропускать те мощные энергии, которые сейчас идут на Землю. Вспышки на Солнце колоссальные силы, северное сияние в Центральной России, огромные колебания резонансов Шумана – об этом мы слышим ежедневно. Представьте, что мы живем в аквариуме, вернее, даже в террариуме, и тут в этом террариуме кто-то начал резко менять привычную среду. Если тело не готово, вытянуть переход будет непросто. Законы мироздания. Разумеется, никакой переход в золотой век невозможен без знания законов мироздания. В эре-водолее это особенно важно. Думаю, вы уже слышали такое понятие, как «мгновенная карма», когда человеку очень быстро прилетает наказание за совершенное зло. Это как раз признак эры водолея, ведь водолей – быстрый знак. Это в эпоху рыб созревание кармы нужно было ждать годами, если не столетиями. Теперь карма созревает очень быстро. Но об этом мы поговорим в разделе книги, посвященном тому, как использовать законы кармы для исполнения своих желаний. Итак, в эре водолея недопустимы глупость, наивность и слепая вера. Им на смену приходят честность, бесконечное познание себя и мира, правда и справедливость. Люди все больше начнут объединяться по принципу духовного родства, а не по принципу крови, национальности или еще чего-то. Еще один признак эры Водолея в том, что у всех своя правда. То, во что вы верите, и есть ваша реальность. Будете верить в то, что мир враждебный и опасный, это будет работать будете верить в то, что вы сами творец своей реальности, и это будет работать. Причем в разы быстрее и убедительнее, чем в эру рыб. Скорости нарастают. Эфирные масла. В древних культурах, начиная с Ассирии, Вавилона и Древнего Египта, огромное значение придавалось использованию эфирных масел. Ведь обоняние – это самый прямой путь к мозгу, а эфирное масло – душа растения. Я искренне рекомендую помогать своему организму и психике путем вдыхания ароматических масел и нанесения их на кожу. Ароматерапия поможет вам повысить чистоту своего внутреннего состояния и чистоту восприятия информации. Говорят же, что ароматерапия – это тихая психотерапия. Какие масла я рекомендую особенно? Масло лаванды на ночь – дает полную перезагрузку нервной системы и повышает гормон счастья серотонин. Мужчинам использовать лаванду и мяту нельзя. Герань помогает расслабиться, но при этом увеличивает работоспособность. Вы начинаете работать эффективно и без стресса. В этом плане герань – просто находка. Масло розы обладает самой высокой вибрацией, особенно благотворно сказывается на женщинах, помогает раскрыть женскую суть. Кедр атлаский. Широко применялся в шумере. Он восстанавливает биополе, центрирует, помогает сконцентрироваться на целях. Масло розмарина дает четкость мысли, улучшает интеллект и память. Цитронелла дает оптимизм и легкое отношение к жизни. ИСОП аккуратно чистит ваше поле и вашу жизнь от всего лишнего и отжившего. Майоран дает понимание себя и своих задач. Сосна дает энергию молодости и радости. Еще можно использовать следующие высоковибрационные масла. Ирис, Мира, ладан, Тубероза, Лотос. Чтение духовной литературы. Что можно отнести к категории духовного чтения? Каждый должен дать свой ответ. Кстати, это яркий признак эры Водолея. В ней нет единой истины для всех, и у каждого своя правда. Свой список духовной и расширяющей сознание литературы я дам в конце книги. Как работает духовная литература, в суфизме есть такое понятие как «барака», что в переводе означает «благодать». Эта благодать может передаваться человеку через определенные заряженные предметы, в том числе и тексты определенных книг. Даже простое чтение и перечитывание таких книг приносит с собой бараку и может в один прекрасный момент привести к озарению и познанию истины. Прослушивание высоковибрационной музыки и звуков. Это не только мантры, молитвы или звуки тибетских чаш. Такую музыку любят далеко не все. Также прекрасно работают звуки природы и классическая музыка. Шум моря, шум дождя, пение птиц, крики дельфинов, все эти звуки восстанавливают циркадные ритмы снимают стресс, успокаивают психику, взбудораженную нашим скоростным образом жизни. Циркадный ритм – это суточный цикл, за который в организме человека проходят различные процессы в зависимости от времени. А еще звуки природы улучшают когнитивные способности у детей и взрослых. Есть масса научных исследований про влияние классической музыки на здоровье и умственную деятельность человека. Например, музыка Моцарта особенно хороша для концентрации внимания. Бах и Гендель повышают математические способности. Вальс цветов Чайковского заживляет раны и способствует сращиванию любых тканей. А вот народная музыка повышает иммунитет. Есть интересная особенность. Мозг русского человека более ярко реагирует на музыку Чайковского, а вот европейцы – на Моцарта. Генетическая память имеет значение. Чтобы получать максимальную пользу от музыки, не обязательно включать ее громко. Исследования установили, что наибольший эффект достигается, когда музыка звучит тихо, близко к порогу слышимости. Наукой доказано, что все наши клетки вступают в резонанс со звуками, поступающими из окружающей среды. Терапевтический эффект от музыки достигается за счет резонанса звука с костной тканью человека на частоте 2000 Гц, то есть звук по костям распространяется на все тело. Есть исследование биолога Дэвида Деймера, который измерил колебания нашей ДНК. Звук оказался похожим на индийские мантры. Другой ученый, доктор Она из научного института Бэкмана, сделал то же самое с раковыми клетками. Их звучание оказалось сходным с траурным маршем Шопена. Старайтесь всеми силами сонастроиться с высокими октавами нашей Вселенной, с музыкой сфер. Именно оттуда к нам приходят вдохновения, гениальные открытия и озарения. Сегодня научно доказано, что настройка на прекрасное, будь то музыка, литература, природа, архитектура, активирует в теле блуждающий нерв, который является главным связующим каналом между телом и разумом. Он погружает нас в состояние «здесь и сейчас», в способность переживать прекрасные моменты настоящего, создавать эффект остановки времени. Взаимодействие с кристаллами. Кристаллы – это удивительные инструменты для хранения и передачи определенных типов энергии. Именно на этих свойствах основана литотерапия – Лечение кристаллами. Древние знания о свойствах кристаллов пришли к нам из источников Древнего Египта и Греции. Считалось, что рубин хранит в себе и передает своему владельцу свойства силы и страсти. Изумруд улучшает зрение и способствует омоложению. Сапфир проясняет ум и улучшает память. Кристаллы собирают, концентрируют и хранят в себе особые свойства – которые могут передавать человеку при длительном взаимодействии. При этом луч, исходящий из кристалла, никогда не затухает. В отличие от музыкальной волны, которая затухает, излучение кристаллов вечно, как они сами. Не случайно драгоценные камни в виде украшений носились на лбу, шее, в области сердца, пупа, на пальцах рук. Все это зоны, где проходят энергетические центры или меридианы человека. Это были не столько украшения, сколько инструменты воздействия на себя и окружающих. Никола Тесла считал кристаллы живыми существами и однажды написал. Тесла писал об этом в статье «Проблема увеличения энергии человечества» для журнала Century в 1900 году. «В кристалле мы имеем ясное свидетельство существования формообразующего жизненного принципа, и хотя мы не можем понять жизнь кристалла, Тем не менее, это живое существо. В компании IBM работал человек по имени Марсель Фогель. Он разрабатывал жидкокристаллические технологии для компьютеров, но заинтересовался природными кристаллами и полностью посвятил себя этим исследованиям. В одной из своих статей он писал так. «Жизненный цикл кристалла горного хрусталя в природе составляет миллионы лет. В какой-то момент он перестает расти, и это означает, что самоорганизующееся начало, дававшее жизнь кристаллу, покинуло его. А освобожденная кристаллическая матрица может быть использована сознанием иного уровня для его нужд. Если ваша цель – адаптироваться к энергиям нового времени, для этих целей идеально подходят следующие кристаллы – аметист, розовый кварц, горный хрусталь, цитрин, аквамарин – Короче говоря, прозрачные камни. Но прежде чем камни начнут вам помогать, необходимо очистить и запрограммировать их на нужные вам цели. Очищение делается для того, чтобы снять с кристалла случайные и деструктивные заряды, которые могли оставить другие люди. Для этого возьмите миску, наполните ее водой, положив в воду 4 столовые ложки морской соли. Опустите в этот раствор свои кристаллы и оставьте на сутки. После этого воду вылейте в канализацию, а кристаллы обмойте под краном. Теперь они полностью очищены и готовы к зарядке. Но прежде чем программировать кристаллы на ваше намерение, положите их на подоконник, желательно под прямые солнечные лучи. Солнце разбудит и оживит кристаллы, и они станут более восприимчивы к вашим посылам. После того, как камни побудут на солнце несколько часов, можете взять их в руки и начать процесс программирования. Войдите в состояние внутреннего безмолвия, затем сосредоточьтесь на своем намерении. Например, это может быть помощь в переходе в новое время, соединение с интуицией, повышение концентрации, помощь в медитациях и других практиках. Сосредоточившись на своем намерении, вдохните его в свои кристаллы. На этом все. Ваши помощники готовы. Вы можете их использовать при любых практиках, о которых мы говорим в этой книге. Держать в руке при медитациях и визуализациях, класть рядом на стол, когда вы прописываете свои желания, просто держать их в вашей спальне или иной комнате, где вы делаете практики. Отныне ваши кристаллы – это антенны, которые непрерывно передают заданный вами заряд намерения используйте это себе на благо. Подведем итоги. Здоровое и чистое тело – ваш главный помощник для перехода в эру водолея, но не менее важна и чистота вашей души. В помощь вашей душе – соблюдение законов мироздания, а также тонкая настройка своего поля с помощью высоковибрационных инструментов – музыки, кристаллов, литературы и эфирных масел.